Дурак. Прадед Гриша никогда не ложился спать, потому что давно уже не отличал день от ночи и сон от бдения. Давно потерял счет своим годам, а под конец даже имя свое забыл. Иногда он дремал, но только сидя за столом в своем флигельке, и то, если случайно забредет в него, блуждая по двору, взгромоздится на табурет, положит кулаки на стол, уткнется в них лбом и так сидит час-другой. А потом снова идет во двор и первым делом к своим пчелам. Что-то там работает, дымарем их окуривает, рамки на свет поднимает. Кульям он подходил запросто, шляпу с защитной сеткой не надевал. Пчелы его кусали и в шею, и в уши, и в нос, но он укусов не чувствовал. «Балуй мне, балуй!» Вытащит из улья рамку, облепленную живыми темными гроздями поднимет ее повыше и смотрит на солнце сквозь соты, наполненный лучезарной влагой. Бывало, что в этот момент я оказывался рядом. Мне не всегда удавалось пробраться курьем сквозь заросли чайных роз, которые угрожающе взрывались янтарными жужжащими осколками. И тогда кормчий взирал на меня удивленно, долго соображая, что я за живность и откуда я вынырнул. Из конуры, из курятника или прямо из литка? а вынырнул я лет пять назад из бездны, на краю которой он стоял. Он смотрел на меня, едва пробудившегося от утробной дремоты и прозревшего в ускользающей вселенной случайные ориентиры. Яркие пятна разноцветных ульев, тучных пчел в желтых бархатных сапожках пыльцы, изящных стрекоз и нежно-пугливых ящериц, благоухающие розы, прохладную спальню в доме, что еще, теплую и пахучую мякоть смолы на крышке погреба, кучу песка у ворот, эти ясные и спокойные островки, просвечивающие из темноты непостижимого хаоса, а я смотрел на него, на свой главный ориентир, на блуждающее божество, медленно погружающееся в пучину небытия. Смотрел на его огромную лысую голову, увенчанную по бокам двумя клубками волос, похожих издалека на рожки. Вблизи в них можно было разглядеть запутавшихся точно в паутине пчел, жучков, муравьев, стрекоз и других козявок в перемешку с мелкими цветочками, листьями и всяким мусором. Все это еще некоторое время копошилось в его седых волосьях, жило своей жизнью, когда кормчий умер, сидя за столом во флигеле в своей обыкновенной позе. Умер, застигнутый на рассвете случайной дремотой. Помню, как прабабка Анисия зашла во флигеле, тут же выскочила прочь. Помню, через некоторое время она вернулась, и, шаркая за спиной прадеда по поминутно оборачиваясь в его сторону, что-то невнятно сукоризной выговаривала ему. Наконец она остановилась, быстро-быстро закивала головой, А затем, выдергивая ее при каждом слове вперед, закричала, закаркала прямо ему в затылок «Дурак! Дурак! Умер! Ай, дурак!» Развернувшись, она вышла в сене, долго гремела там ведрами, хлопала дверями и вдруг снова заглянула в комнату. Увидев, что прадед Гриша все так же сидит за столом, уткнувшись лбом в ладонь, она подскочила к нему и еще решительнее повторила «Дурак!» С первым утренним ветерком, всколыхнувшим на голове кормчиво пряди волос, которые теперь потеряли упругость и развивались как-то вольно сами по себе, в открытую форточку потянулась процессия пчел. Они залетали, кружились, образуя над его теменем живой нимб, а затем поочередно садились на потемневшую лысину «Балуй мне, балуй!» и, исполнив на ней затейливый танец, вылетали вон, Взвивались в небо, где сиротливо белел тонкий месяц.